Лабодан на ночь надёжными замками заперта. Со всех сторон забор тесовый, охрана псы свирепые. Абы как внутрь и не прошмыгнёс? Да и мысли мои ли дело, хоть одному, хоть пятерым смутьянам куражу ради через все эти препоны пролезть? Да ещё почитай вёдер 10 дерьм. Ох, прости меня, Господи! Гадости этой особой перетащить до да везде понаотметиться. «Значит магия?» «И да, и нет», — уклончиво ответила бабка. «Чародейство тут имелось, спорить не стану. А вот чье? От куль взялось да с чего? Зачем? Почему и кто ейный хозяин? Про то мне неведомо. Все обсмотрела, обнюхала, а только причины найти не могу. Не везет мне че-то, Никитушка». «Не везет». Я с лёгким раздражением захлопнул блокнот, записывать было почти нечего. Не везёт это понятие не объективное. Его к делу не пришьёшь и в протокол не поставишь. Мне вон со вчерашнего дико не везёт. А что делать с невезением-то? С ним милок ничего не сделаешь. Тогда поблагодарим старосту за хлеб-соль, кофе и сосиски, а нам в отделение пора, приподнялся я. И то дело. Кряхтя, встала глава экспертного отдела. Митенька, ты где? На базар пошёл, ревизию в него. Базар уж поди закрылся весь. Чего ж там ревизировать ты? Ох. Ежели только неслух наш опять тётку матрёну достаёт. Мы одновременно вздохнули. Борьба нашего младшего сотрудника за качество и количество кислой капусты давно стала причевым языцом.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 Говорили много на отвлечённые темы, стараясь не касаться личного. У меня, как вы понимаете, голова была больше забита проблемами взаимоурегулирования жизни и выживания Алёны в нашей милицейской среде. С Егой на эту тему беседовать бесполезно, да и опасно. Она почему-то не взлюбила мою невесту и спуску не даст. Вот ведь бывает такое. А ещё недавно та же баба-яга делала всё, чтобы освободить девушку из-под кощеевой власти.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 этого чудного. А то и пятерками бандитами, зелёный рожий до да тремя глазами на ухе весь народ в столице перепугает. Обещал реалистично. Мы поднялись на крыльцо, прошли в сени. Митя, судя по всему, ещё не прибыл. А вот в горнице в горнице нас ждала трогательная картина. Моя ненаглядная Алёнушка, одетая почему-то в немецкое платье. Бодро накрывала на стол на 4 персоны. Причём один прибор был не наш, а австрийская фарфоровая тарелка с императорскими винзелями и серебряная вилка. Не может быть. Матушка государьня к нам в гости пожаловали, с радостной улыбкой подтвердила Алёна. Я тут не хозяйка, но царскую особу гнать не посмела. Стол накрыт. Дальше вы уж сами, бабушка. Мы с егой тупо уставились друг на друга. Чтой-то она на ночь глядя первой решилась бабка. Понятия не имею, честно удивился я. А это ещё что такое? В углу, ближе к печке, стоял немецкий саквояж и ещё две коробки. Так, государьня сказала, что поживёт тут у вас, без тени сомнения заявила моя невеста. Что что значит поживёт? Милая У нас тут отделение милиции, а не постоялый двор. Царица здесь пожить не может. Это это я вообще ничего не понимаю. А царь-то в курсе? Уйми, Никита, сухо обрезала моя домохозяйка. А ты, Алёнка, признавайся, давай. Где сейчас вертихвостка Энта? В баньке парится? Угу. Мало что в терем мой незваный непрошный заявился. Так уже и в баньку лыжу навострила. Ну-ка, собирайся, красная девица, вместе со мной сейчас в ту же баньку наведаешься. Ужо там втроём, коллективом бабьим, все вопросы и по выясним. Я тихо опустился на скамью. Мысли путались. Через 5 минут моя невеста послушно ушла за игой чинить разборки царицы в бане. Если бабуля не утопит в лахане, уже хорошо.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 без послесловий. То есть, думайте, что хотите, ну, уважаемый дяденька участковый. Садиться за стол в одиночку было как-то некорректно. Оглотать слюню надкрытого стола вообще форменный идиотизм. Резко встав, я нахлобучил фуражку и решительно вышел во двор. Митька явился? Никак нет. Еремеева ко мне? Да он у бани, матушку царицу стережёт.